Прослеживая крупным планом. Глава четвертая. Маск-комплект. Сознавая, что служит ходячей рекламой собственным салоном, сознавая, что даже софитом видеотехников не под силу отыскать изъян в ее косметической броне, с особым удовольствием сознавая, что женщина, которую послали взять у нее интервью, одета и накрашена заметно хуже нее, Гвеневра Стилл ворковала в микрофон. Да ведь это просто. Своим успехом мои бьютики обязаны двум факторам. Во-первых, мои клиенты способны распознать, кто держится на квантовый скачок впереди приходящей моды, а кто от нее отстает. А во-вторых, они умеют судить, кто за их деньги предлагает им настоящие качества, а кто нет. Гвеневра растил, кокетливо повела плечиками. Будучи неопределенного возраста, она позволяла себе носить переливающиеся блузетки. На сей раз на ней была мерцающая желтая, поскольку цвет ее лица подпадал под категорию «загар Гойи». Блузетка утягивала ее грудь до почти совершенных циклоидальных изгибов. В высшей точке каждого помещался особый сос зарегистрированный товарный знак, с дистанционным управлением. В настоящий момент оба активированы, поскольку будут прекрасно смотреться на видеоэкране. Такие колпачки всегда придут на помощь владелице. Если собеседник или собеседница чем-то ее привлекает, она может их увеличить. Достаточно прижать к боку локоть. Но может и спустить. А что может быть хуже для мужского эго, когда всем видно, что ее эрогенные ткани утратили интерес? Еще на ней была юбетка, чуть шире пояса переростка, и все, чтобы продемонстрировать исключительно изящные ноги, которые сужались к украшенным стразами сандалиям, ведь у нее головокружительно высокий подъем. Вот только голые ступни пока приходилось прятать под ремешками, поскольку с ног сшибательный подъем был плодом хирургической операции, и на левой ступне еще виднелись шрамы. Выкрашенные в серебро волосы были собраны в четыре параллельных валика, ногти на руках и на ногах, хромированный ярче зеркал, и потому отбрасывали свет софитов в объектив камеры. Около 70% ее кожи было выставлено на показ, но ни миллиметра не было голой, разве что может быть скальп под волосами. Помимо жемчужной крем-пудры на лице, На ней была еще и матирующая основа на все тело, а поверх нее – подкрашивающие средства и в общем и целом почти тридцать других составов, сплошь продукты ее бьютиков, которые оставляли заметный слой на эпидермисе. Завершающим штрихом по тональному крему была прочерчена синим тонкая сетка вен. «О, я думаю, это современно, в том смысле, в каком должно быть». Улыбнулась она микрофону. «Мы живем не в мире наших предков, когда образ жизни нам диктовали грязь, болезни и... и то, что можно назвать случайной игрой генов. Нет, мы взяли в свои руки всю нашу среду обитания, и то, что мы выбираем в моде и косметике, идет в ногу с этими достижениями». «Но сегодня господствует тенденция к более... более естественной внешности», рискнула вставить журналистка. «Важно воздействие, которое вы оказываете на тех, кто на вас смотрит», — самодовольно парировала Гвеневра. «Разумеется, на вас это сказывается тоже. Но самое главное — это полная уверенность в себе, какую мы даем нашим клиентам, плюс впечатление, какое вы хотите произвести». «Спасибо, мисс Стил», — пробормотала журналистка. Покончив с интервью, Гвиневра стремительно прошла в свой личный кабинет и, лишь почувствовав себя в безопасности за закрытой дверью, рухнула в кресло и позволила горечи закрасться в складку поджатых губ и суженных глаз. Закурив бейголд, она поглядела на свое отражение. «Полная уверенность в себе, в ее бизнесе», где завтра мужчина или ближайшая подруга, да кто угодно, решит, что хочет интимной близости. Чем более сложен, хрупок и красив макияж, тем больше эффект, и тем горше разочарование, когда его сцеловали, сласкали или стерли. Сегодня бьютиков был уже 17, по одному на каждый год в бизнесе. Лицензии на каждый выдавалось только после тщательной проверки будущего управляющего. который сперва должен был три месяца проработать под началом самой Гвеневры, которого она натаскивала под свои взыскательные стандарты, и который подписывал контракт, обязывающий его выплачивать кругленькую сумму комиссионных за привилегию использовать ее имя. В каждом случае принимались все разумные меры предосторожности. Но кому, как ни косметологу, знать, что люди – существа далеко не разумные? Нужно как-то отвлечься, нужны новые идеи. Некоторое время она размышляла. Наконец, она нацарапала список и потянулась к кнопке телефона, предварительно бросив взгляд на свое отражение, чтобы убедиться, что изображение на экране будет соответствующее. Вечеринка с фантами – самый лучший способ поставить кое-кого на место. И первым делом – заносчивого Нормана Хауса. а значит, придется пригласить и его несносного квартиранта. Довершать список все остальные, кто в последнее время не падал на колени, чтобы ей поклоняться. Но за что назначать штрафы? Во что поиграть? Двадцатое столетие. Как насчет двадцатого столетия? Древний Рим или какая-нибудь еще старина были бы повеселее? Но как раз тут-то сброд вроде паршивого Дональда Хогана намного лучше организаторов разбирается, что верно для данного периода, а что нет. Нанять профессионального арбитра? Какого-нибудь ученого-червя? Может, студентишку-практиканта? Нет, однажды пробовала, не сработало. Кое-какие штрафы шокировали простофилю, и он поддался. Нет, поправка, нельзя ведь попасть под штраф. Струсил. Нет, тоже не то. Сдрейфил, переметнулся. Проверить в словаре, как это говорили в 20 веке. Или, скажем, уговорить прийти мелому жилому, да чтобы он прихватил с собой чудненький новенький порошок, с которым у них экспериментируют в больнице. С прямо-таки свирепой радостью она принялась тыкать в кнопки телефона. «Одно только слово». Хотя бы жест, выпадающий из контекста, и ты у меня штаны обмочишь, засранец черномазый.